Глава 23 С другой стороны, головы могут подождать. Проломить их я всегда успею. А в таком важном деле, как усекновение Немезиды, лучше убедиться наверняка. Я постоял на площади, наблюдая, как вокруг ее тела растекается лужа крови. Мало ли, может у нее отстрочный респаун, абсолютная регенерация или еще какая-нибудь неведомая фигня. Но нет. И через 10 минут ничего не изменилось. Тело Немезиды осталось на месте и лежала как лежала Не исчезло, не восстановилась оставалось абсолютно мертвым. Значит, одну сторону конфликта можно вычеркивать. Вокруг меня творился натуральный апокалипсис в масштабе небольшого городка. Кто-то орал, кто-то рычал, кто-то ругался. Где-то что-то уже начинало гореть. За то время, пока я стоял и ждал, не воскреснет ли Немезида, на меня попытались напасть всего двое низкоуровневых зомби. Но, ясное дело, им ничего не светило. Я взял одного зомби за ногу и ударил им другого зомби. И все они отлетели к стене, размазались по ней и затихли. Ладно, время идти домой. Привычным жестом я открыл инвентарь. Нифига подобного. Привычным жестом я попытался открыть инвентарь. А он взял, да и не открылся. Я повторил жест. Ничего. Еще раз. С тем же результатом. Это было странно. За то время, что я привел в системных мирах, я изрядно привык к пространственному карману, в котором обычно хранилась целая куча ненужного хлама. И теперь, лишившись доступа к этому хламу, чувствовал себя не в своей тарелке. И что за новый статус, о котором я так и не успел прочитать? Это как-то связано с тем, что тут началось? Или система решила подложить мне какую-то персональную свинью? И случилось это ровно в тот момент, когда она официально возвестила о своем приходе сюда, и окно, так сказать, открылось? Окно открылось, а я тут стою, — сообразил я. Это неправильно. Может быть, в открытое окно уже вовсю лезет хтонический элронт, и мои друзья и соратники в полном составе отбиваются от него из последних сил. И я припустил по улице легкой трусой, по пути все равно пытаясь что-то сообразить. Но бежать и думать одновременно оказалось слишком тяжело. И к тому моменту, как я добрался до тенистой улицы, я так ничего и не сообразил. На тенистой улице было тихо и безлюдно. Хтонические элронды не лезли изо всех щелей, в поле видимости не наблюдалось ни одного паладина Ричарда, и даже местные зомби, видимо, каким-то сверхъестественным чутьем, вынюхавшие средний уровень находящихся в доме игроков, обходили это место стороной. Мои друзья и соратники в полном составе обнаружились во внутреннем дворике. Они вольготно расположились в креслах и шезлонгах, а Виталик и вовсе разлегся на газоне. Правда, все они, за исключением только одного магистра, оказались одеты в свои лучшие боевые облачения а магистр, как и прежде, щеголял в шортах. «Слава богу, ты пришел!» — сказал Федор. «Привет!» — сказал я. «А что происходит?» «А ничего, сука, не происходит!» — сказал Виталик. «Ну, так началось же!» «Началось!» — согласился Виталик. «Зомби-апокалипсис, сука, начался! Окно к хренам открылось, а пожиратель миров ведет себя как баба на третьем свидании. Опаздывает, сука, к хренам!» «Кстати, о бабах и свиданиях», — сказал я, разворачиваясь к магистру. «Квест селены закрыт, и теперь он уже ни под каким соусом не сможет потребовать внец Демиурга назад». Магистр кивнул. «С самого начала болел за тебя, Чапай», — сказал он. «Трудно было?» «Не особо». «Ну и хорошо», — равнодушно сказал он. Э -э, «Постойте-ка», — сказал Федор. «Вы о немезидели говорите?» «О ней», — подтвердил я. «Значит, все это время она была в городе?» «А ты ее выслеживал, а нам врал, что ходишь на свидание с местной?» «Нет», — сказал я. «Я не выслеживал и ходил на свидание с местной, а с Немезидой мы встретились случайно». «И твоя рука, сука, не дрогнула?» «Не дрогнула», — подтвердил я. «Ну вот, уже не зря съездили», — сказал Виталик. «А что с Элрондом?» «Да ничего, ждем», — сказал Виталик. «Местный Брюсли сканирует пространство и скажет нам, если вдруг что». Сидевший в позе лотоса и, по своему обыкновению, зависши в десяти сантиметрах от поверхности земли, чертов азиат кивнул. — Это неплохо, что у нас есть немного времени, — сказал я, — потому что мне надо с тобой поговорить. — Валяй, — милостью разрешил Виталик. — Дозволяю. — Отойдем. — о сказал он. — Ну, давай, отойдем к хренам. Мы отошли. Я не сомневался, что если кому надо, например, магистру, то нас подслушают, даже если мы отойдем в район Северного полюса. Но так мне все равно было спокойнее. Я не особо интересовался техническими деталями, в которых не очень-то и понимаю, — сказал я. Но вы построили свою программу на основании модели Тонена? — Ну да, — сказал Виталик. — Никакой другой модели ты нам не предоставил. Никакой другой, сука, модели и не было. — А вы поняли, что они сделали не так? — Да, — сказал Виталик. Грубо говоря, они все откатили, но не заблокировали местных вычислителей, не обрезали им все способности. И в итоге они вместо второго шанса получили полный нокаут. Но это, сука, простительно, потому что они были первыми. А первый, блин, всегда, сука, комом. А ты почему спрашиваешь? Немезида навела меня на эту мысль, сказал я. О, так это была не битва, сказал Виталик. «Это были классические, сука, переговоры? Скорблю, но не особо искренне». «Значит, ты в своей программе вполне уверен?» «На все, сука, пятьдесят процентов», — сказал Виталик. «Может, сработает, может, нет. Слишком много переменных». «Ладно, пойдет», — сказал я. «Тогда второй вопрос». «Слушаю вас, пациент». «Доктор, у меня не открывается инвентарь». «Хм», — сказал Виталик. «Вообще не открывается». Или на какую-то щелочку все-таки можно приоткрыть?» От слова забито гвоздями. «А раньше у тебя такое было?» «Да», — сказал я, — «в тюрьме, но он там ни у кого не открывался». «Хм...» Виталик последовательно вытащил из инвентаря дробовик, двуручный боевой топор и потрепанного плюшевого мишку. «У меня все работает. Видимо, надо искать проблему на твоей стороне». «Это меня и беспокоит», — сказал я. Какие-нибудь странные события этому предшествовали? Ты сам понял, о чем спросил? — А, ну да, — согласился Виталик. — Че-то я маханул. Какие события тут вообще не странные, а что-то страннее обычного? Немезида дала мне какую-то штуку и сказала, что это для тебя, — сказал я. Я сунул ее в инвентарь и вот... — Так спроси у эксперта, — посветил Виталик. — Вон он сидит и голую коленку чешет. «Не хочу», — сказал я. «Ладно, тогда я сам спрошу», — сказал Виталик и гаркнул во весь голос. «Эй, как там тебя, мессир? Тебе что-нибудь известно о хреновинах, блокирующих игроку инвентарь к хренам?» «Сука, конечно», — сказал магистр. «Это так называемые аномальные зоны. Там не только инвентарь. Там вообще все способности заблокироваться могут». «Об этих, сука, хреновинах я и сам знаю», — сказал Виталик. «А как насчет артефактов?» «Не сталкивался», — сказал магистр. «А у кого из вас инвентарь заблокирован?» «Да ни у кого», — сказал Виталик. «Я просто так спросил». «Ага», — сказал магистр и вернулся к чесанию коленки. «Значит, у тебя заблокирован инвентарь», — сказал Виталик. «И заблокирован он потому, что враг подсунул тебе какую-то хрень, и ты, не глядя, сунул ее к себе. Молодец!» «Да что уж теперь!» «А в инвентаре у тебя, сука, венец», — сказал Виталик. «Может быть, на этом и строился ее расчет? О чем вы вообще переговаривались нафиг?» Она хотела начать все с чистого листа. «А, ну это она что-то попутала, конечно», — сказал Виталик. «Но ты купился?» «Она мертва», — напомнил я. «Но эту хрень ты к себе все равно положил», — сказал он. «О чем ты думал вообще?» а что если бы это была инвентарная ядерная мина и нас бы всех тут разнесло к хренам эй месси бывают инвентарные ядерные мины не сталкивался сказал магистр а у кого из вас инвентарная ядерная мина да ни у кого сказал виталик я просто так спросил мне уже начинать беспокоиться поинтересовался магистр нет еще рано сказал виталик мы скажем когда а вот я уже начал — сказал я. — Ну, для тебя, Чапай, это нормально, — сказал Виталик. — Дай-ка я на тебя посмотрю. И он на меня посмотрел. — Вот сука! — сказал Виталик и прищурился. — А так? — Нет, так тоже фигня какая-то. — Что там? — спросил я. — Надо ли говорить, что после этих реплик я стал переживать еще сильнее? — Я тебя не вижу, — сказал Виталик. — Точнее, вижу, но, сука, не тебя. Или... В целом, фиг знает. «Ты умеешь быть потрясающе информативным», — сказал я. Через невысокий каменный забор попытался перелезть в какой-то заблудившийся местный зомби. Гарри пристрелил его, не вставая из шезлонга. По-моему, даже не открывая глаз. Пуля попала зомби в голову, и он рухнул на траву с той стороны забора. «Периметр зачищен», — констатировал Виталик. «Так вот, обычно, когда я смотрю на тебя своим чительским зрением, я вижу точную копию тебя». Только из циферок и в 3D. Ну, знаешь, как в «Матрице». Только не зеленого цвета и не на экране. А сейчас? А сейчас я вижу какое-то облако циферок, — сказал Виталик. И смутный силуэт внутри. И что это может значить? Да чтоб я знал, — сказал Виталик. Может, это вообще не ты, обретворяющийся тобой Немезида. Как тебе такое, а? Все так, — сказал я и сел на траву. Всегда есть выход. — сказал Виталик. — Глобально, я имею в виду. У венца вроде стопроцентный шанс дропа. Так что, если мы не сможем вытащить его по-другому, можно грохнуть тебя к хренам и поднять его с твоего большого остывающего тела. Кстати, ты, по-моему, стал выше ростом. — Вообще не смешно, — сказал я. — Но, может быть, именно так и придется поступить? «Венец Демиурга и исход вот этого вот всего явно важнее, чем моя не слишком благополучная жизнь. Интересно, если бы мы с Виталиком поменялись местами, как быстро бы этот вариант пришел мне в голову?» Элитный зомби тем временем достал из инвентаря дробовик. «Мне жаль, Чапай», — сказал он. «Что, прямо сейчас? А чего тянуть?» «Я еще не выкурил свою последнюю сигарету», — сказал я. «Вот так никотин и лишил человечества последнего шанса на выживание!» — вздохнул Виталик. Но дробовик все-таки убрал. «Валяй! Кури!» Я, конечно же, понимаю, что он шутил, но в каждой шутке есть только доля шутки, а все остальное — это неприкрытые угрозы насилием. Я закурил. «Почему всегда так сложно? Почему здесь ни один квест нельзя закрыть простым нажатием кнопки?» Почему всегда возникают какие-то подвыверты, вопросы выбора, морали или еще какой-нибудь усложняющей жизни фигни? Дурацкая игра. С самого начала она мне не нравилась. Конечно, умирать перед самым финалом, так и не увидев, чем дело кончилось, было немного обидно. И даже тот факт, что это не окончательная смерть, ситуацию скрашивала не сильно. Или вернусь я в люберцы или не вернусь. Показания свидетелей разнятся, и фиг знает, кому стоит верить, а кому нет. И даже если я сам амулет Возрождения сниму, ты еще меня попробуй убей. Может быть, Виталик и не потянет. Придется помощи у англичанина просить. Лишь бы не у магистра. Почему-то мысль, что меня убьет именно он и его отец всех мечей, была мне неприятна. Что-то я окончательно запутался. Виталик покашлял. Я поднял голову и поймал его взгляд. — Что? — спросил я. — Пора? — Василий! — вкратчиво сказал он. — Будь добр, объясни, что ты сейчас делаешь. — Размышляю, — сказал я, пытаясь примирить себя с объективной реальностью. — Это, сука, понятно, — сказал Виталик. — Это обычное дело. А что еще? — Я пожал плечами. — Курю. — А что ты такое, Василий, куришь? — Сигарету, — сказал я. — Обычную. — Обычную, значит, сигарету, — сказал Виталик. «А где ты ее взял?» «Где обычно?» — сказал я. «Где, значит, обычно?» — снова повторил Виталик. «А обычно они у тебя лежат в инвентаре, а инвентарь у тебя заблокирован, к хренам. Но ты, сука, куришь!» «О!» — сказал я. «И правда». «Как ты это сделал?» — спросил Виталик. «Машинально?» — сказал я, не думая. «Вот тебе и ответ!» — сказал Виталик. «Перестань думать! Это занятие никогда тебя до добра не доводило!» Я последовал его совету, перестал думать, потянулся и достал венец Демиурга. «Откуда-то?» Он лежал у меня в руке и по-прежнему не производил впечатления самого могущественного артефакта в чертовых системных мирах. «Такую, сука, драму испортил!» — вздохнул Виталик. «Тут над газоном открылся портал, и все напряглись, и даже Борден приоткрыл левый глаз». Это был еще не Элронд, но напряглись все все равно не зря, потому что из портала вылез бог-император Кевин в полном боевом облачении, только без шлема, и все это внушало. Его черные доспехи были выкованы из самой тьмы, причем не той тьмы, которая возникает, когда вы выключаете свет в комнате, а тьмы гораздо более древней и опасной. И страшный черный меч висел на его поясе. Кевин осмотрелся по сторонам и остановил свой взгляд на магистре. «Аберон, ты позвал меня на войну, равной которой еще не было», — заявил он. «Ты опять меня обманул?» «Не-не-не», — сказал магистр, — «война уже в пути. Сами ждем». «А это вообще, сука, кто?» — поинтересовался Виталик. «Это подкрепление», — объяснил магистр. «Он нам поможет. Я же говорил, что позову старого друга на помощь. Так это вот как раз тот э человек. Это Кевин. Он друг, и он довольно стар» федор пялился на бога императора, не сводя глаз. Это был взгляд абитуриента Саратовского театрального училища, который случайно увидел живого дениро покупающего себе кофе где-нибудь в том же Саратове. Они оба были магами, и это, видимо, был как раз тот уровень, которого Сумкин пытался достичь, ну или о котором мечтал. Не говоря больше ни слова, Кевин сошёл с газона, прислонился к забору, скрестив руки на груди, и замер, как мрачная статуя самому себе. «Это хранитель венца?» Громким шепотом поинтересовался у меня Виталик. «Угу», — сказал я. «Похоже, серьезный мужчина. Какой у него уровень?» «Там нечитаемо сказал я. Виталик на него посмотрел. И посмотрел. «Хм», — сказал он. «Что-то мне это сука напоминает». Но узнать, что именно это ему сука напоминает, в тот момент мне так и не удалось, потому что на месте потухшего портального окна, которым воспользовался Кевин, в воздухе повисла дверь. «Обычная такая деревянная дверь, окованная железом, с медной дверной ручкой». «Это что за очередной Копперфильд катит в гости?» – вздохнул Виталик. «На самом деле я позвал двух друзей», – объяснил магистр. «Это второй, и он пользуется вот такими уникальными порталами». Дверь открылась, и на наш многострадальный газон шагнул ковбой. На нем были выцветшие джинсы, клетчатая рубаха и сапоги с подбитыми железом носами. На носу у него были темные очки, на голове у него была шляпа. В кобурах на его бедрах покоились два огромных револьвера, а в руке у него был черный кожаный саквояж. «Я Джек», — сказал ковбой. «Джек Смит». Он немного замялся, словно на самом деле его имя было чуточку длиннее, но добавлять ничего не стал. «Привет, Джек», — сказали присутствующие. Револьверы были подозрительно похожи на тот, из которого магистр в Техасе расстреливал имперские шагоходы. «Радуюсь, что ты присоединился к нам, Джек», — сказал Федор. вообще там я таким уже давно не занимаюсь», — сказал Джек, но для старого друга сделал исключение. «Чем не занимаешься?» — поинтересовался Федор. «Не продаю свой револьвер за деньги», — сказал Джек. «О, на этот счет ты можешь быть совершенно спокоен», — заверил его магистр. «У меня и в мыслях не было тебе платить». Глава двадцать четвертая Борден приоткрыл второй глаз, зевнул и посмотрел на меня. «Физрук, ты нормально себя чувствуешь?» «Ну, плюс-минус», — сказал я. «А почему ты спрашиваешь?» «Я только что получил системное сообщение, что снова стал номером один», — сказал Гарри. «А я вроде даже никого не убивал». Кроме того, зомби. А он на легендарного рейд-босса явно не тянул. Вот я и интересуюсь, с чего такие подвижки? — Есть у меня одна, сука, версия, — сказал Виталик. — Но об этом позже. — А, ну тогда ладно, — сказал Борден. И еще две вещи беспокоят меня. Во-первых, не лопнет ли ткань пространства-времени от суммарной крутости здесь присутствующих. И, во-вторых, «Насколько глупо все крутые присутствующие будут выглядеть, если пожиратель миров не придет?» «Он придет!» — сказал магистр, подтверждая теорию о том, что люди обычно отвечают только на последний вопрос. «А, ну тогда ладно», — сказал Борден и снова закрыл глаза. Джек Смит уселся на свободный садовый стул, поставил черный саквояж на траву рядом с собой. «Как тебе мирная жизнь, Джек?» — осведомился магистр. «Нормально», — сказал Джек. «Я доволен». — И тебя не тянет снова схватиться за револьверы? — спросил магистр. — Взяться за старое, выйти на дорогу, открыть очередную дверь. — Нет, — сказал Джек. — Черт побери! — Как это у тебя получается? — спросил магистр. — Ты же стрелок, Джек. Ты рожден не для того, чтобы возделывать свой сад. Я пробовал возделывать. Это скучно. Меня сразу начинает заедать тоска. — Посади что-нибудь другое, — посоветовал стрелок. — Пробовал, не помогает, — вздохнул магистр. — Мы с сельским хозяйством не созданы друг для друга. — Люди разные, — сказал стрелок. — А это те самые револьверы? — спросил магистр. — Да так ли это важно? — спросил Джек. — Все они работают по одному принципу. — Это да. — А где враг? — Ждем его с минуты на минуту. — А пока мы его ждем, окно возможностей не закроется к хренам, — поинтересовался Виталик. — Не закроется, — сказал магистр. — Почему ты так в этом уверен? — Потому что я договорился, — сказал магистр, — и окно закроется только тогда, когда я скажу, что его можно закрывать. — Видишь, Чапай, — сказал Виталик, — вот так настоящие переговоры и должны работать. Уверен, что там в процессе никто даже не умер. Гарри многозначительно кашлянул. — Утеряно, сука, искусство дипломатии! Я нетерпеливо прошелся по газону. Апокалипсис пока не оправдывал возложенных на него ожиданий. Сидим тут, разговоры разговариваем, сигареты курим. Где экшен, кровища, кишки по стенам и мозги на потолке? Я-то надеялся, что необходимость действовать и принимать отчаянные меры избавит меня от необходимости думать. И от сомнений. Дай венец, Чапай! С удивлением обнаружил что я все еще держу могущественный артефакт в руке, я отдал его Виталику. И тот перекинул Федору. «Будь готов, Сумкин». «Всегда готов», — мрачно ответил Федор. «Теперь вернемся к нашему барану», — сказал Виталик и посмотрел на меня. «Где твоя местная?» «В командировке», — сказал я. «И почему ты еще здесь?» «Из-за чувства ответственности», — сказал я. «Общее превыше личного и все такое». «Ты здесь не нужен», — сказал Виталик. «Венцом пользоваться ты не можешь, в инфосфере драться тоже». А для реальной схватки тут крутых чуваков и без тебя хватает. Нет тут от тебя никакой пользы. Так что вали и спасай. — Ты чего делаешь? — спросил его Фёдор. — Ты вот зачем это делаешь? Ты что, фильмов не смотрел? В такие моменты всё обычно и случается. Благородный герой поддаётся благородным порывам. На пороге хиппи-энда отвлекается на какой-то побочный квест. Там-то его и убивают по глупости. Это же не единожды обыгрывалось вообще везде. «Да ты его еще попробуй убей!» — сказал Виталик. «Он уже один раз в такой ситуации не успел, и потом всю дорогу винил себя. Пусть идет!» «Да», — сказал я. «Наверное, я пойду». «Да давайте проголосуем!» — предложил Федор. «Я воздержусь!» — сказал магистр. «На мои планы это не повлияет!» «Я бы пошел!» — сказал бы император «Если я правильно понимаю, о чем речь!» «Да он ее знает два дня!» — Какая разница? — спросил Джек. — Я бы тоже пошел. — Пусть идет, — сказал Борден. — Вот видишь, большинством голосов решение принято к хренам, — сказал Виталик. — Демократия! Как она, сука, есть! Правда, я не думаю, что он бы нас послушал, если бы мы проголосовали против. — Я пойду, — сказал я. — Отличное решение, — сказал магистр. — Ты хоть знаешь куда? — В соседний город, — сказал я. — Тут недалеко. «Удачи!» — сказал магистр. «Я еще вернусь», — сказал я. «Передавайте привет Элронду, если что». «Сам передашь!» — сказал Виталик. «Мы его, сука, для тебя придержим!» «Не надо мне таких одолжений!» — сказал я. «Где увидишь Элронда, там его и убей!» «Постой!» — сказал магистр и протянул мне какую-то хреновину. «Возьми средство связи, на всякий случай!» Средство связи было похоже на обычный блютуз-наушник, и я сразу сунул его в ухо. «Раз, раз», — сказал магистр. «Меня слышно?» «Слышно, Хьюстон», — сказал я и завернул за угол дома. Мне навстречу по вымощенной камнем дорожке, берущей начало у калитки, бодро топал шеф Родригес в своем помятом костюме. И в руке у него был пистолет. Со стороны внутреннего дворика, откуда я только что вышел, раздался раскат громового хохота. Хохотали все. Наверное, надо мной. «Похоже, я пришел правильно», — сказал шеф Родригес и направил пистолет мне в живот. «Везде кровь, паника и крики, а вы и ваши друзья прекрасно проводите время. Видимо, вы знали, что так будет, и теперь вам предстоит ответить на мои вопросы». «А вам сейчас точно не стоит быть в другом месте?» — спросил я. «Наводить закон и порядок и все такое». «Полчаса назад мне пришлось застрелить двоих своих подчиненных», — сказал шеф Родригес и покачал пистолетом. «Не шутите со мной». Интерфейса у меня тоже не было. Он пропал вместе с инвентарем. Но, присмотревшись к шефу Родригесу, я увидел над его головой цифру уровня. Уровень был уже второй. Конечно, у него не было никакого шанса меня застрелить. Даже если бы он умудрился в меня попасть. И проще всего было пройти мимо, предоставив ему самому разбираться с новой дивной реальностью. Но тогда он, скорее всего, пошел бы во внутренний дворик. Где его, не моргнув глазом, благополучно бы застрелили. Или зарезали. «Или зарубили. В общем, арсенал там неплохой, и выбор огромный». «Пойдемте», — вздохнул я. Наверное, он заслуживал объяснений. Диспозиция со времен моего ухода не слишком изменилась. Те, кто сидел, продолжали сидеть. Те, кто лежал, продолжали лежать. Те, кто изображал статую самому себе, продолжали ее изображать. Оживился только Виталик. «А ты быстро обернулся, Чапай», — заметил он. «Правда, я думал, что твоя местная будет помоложе, и женщина. С другой стороны, кто я такой, чтобы судить?» «Это местный коп», — сказал я, — «и он хочет знать, что происходит». «Я объясню», — вызвался магистр. «Совсем недавно ты должен был услышать голос, который сказал что-то вроде вот такого. «Внемлите глазу высшего разума, смертные! Внемлите и трепещите!» «Отныне для вашего мира началась новая эпоха. Эпоха войн за личное возвышение. Становитесь сильнее или умрите. Жрите других или пожраны будете. Бегите, прячьтесь или сражайтесь. Сильные возвысятся, слабые падут. Система поглотит и тех, и других. Ну и дальше там какое-то бла-бла-бла. И что тебе непонятно? Это же прямая инструкция к действию. Иди и воюй, возвышайся». «Или, сука, умри!» — добавил Виталик. Шеф Родригес смотрел на них, и глаза его были совершенно дикие. «Это вы устроили?» — спросил он. «Нет», — сказал магистр, и, наверное, если бы это сказал кто-нибудь другой, это была бы правда. «А остановить это вы можете?» «Нет», — сказал магистр, и вот это уже была правда безо всяких оговорок. «А это когда-нибудь кончится?» «Это зависит от многих факторов», — сказал магистр. «В том числе и от нас. Так что лучше бы ты нас не отвлекал, местный коп». «Кто вы такие?» «Мы те, кто не пал», — сказал магистр. «Те, кто возвысился». «А...» Кевин вдруг отмер и швырнув в шефа Родригеса серебристый шарик. Шарик ударил полицейского в лоб. Последовала короткая яркая вспышка. А потом они оба исчезли. В смысле и шеф Родригес, и шарик. Кевин-то никуда не делся». «Меня утомляют такие разговоры», — объяснил Кевин. «И куда ты его дел?» «Я его завербовал», — сказал Кевин. «Я вижу в нем потенциал». «В твоей империи света и добра опять не хватает полицейских?» — поинтересовался Джек. «Хороших полицейских всегда не хватает», — сказал Кевин. Магистр принялся раздавать переговорные устройства и им, а я окончательно ушел». Интерфейс пропал вместе с инвентарем, и я начал подозревать, что это скорее связано с моим новым статусом, каким бы этот новый статус ни был, чем с происками Селены. Надо было, конечно, подробнее прочитать про вот ту, эту вот всю фигню, но меня подвела моя давняя привычка не читать логи. Я-то думал, что еще смогу к ним вернуться позже, в более спокойное время, но это оказалась совсем не такая история. И на что же я подписался? Кнопка вызова маунта пропала вместе со всем остальным. Но пешком идти не хотелось. Я сунул руку в карман, делая вид, будто ищу ключи от машины. Сделал вид, что нашел, и потряс ими в воздухе. После того, как я прокрутил воображаемые ключи на пальце, как таксист, зазывающий пассажиров на площади трех вокзалов, моя ласточка и ко мне явилась. Ну, наверное... Видимо, за все это время, что я обходился без нее, Экзибит предательским образом снова прокачал мою тачку. Она и раньше-то не особо походила на представителя отечественного автопрома. А теперь обвешанная броней, орудиями и дополненная парой колес напоминала гибрид «Ламборгини» и «Танка». Это было уже не «Ласточка». «Физрукомобиль». Наверное, какие-нибудь арабские шейхи могли бы себе такое заказать, если бы у них фантазии хватило. Но принцип остался тот же. Она услужливо открыла мне дверь». Я запрягнул на сиденье, схватился за руль и вжал педаль газа в пол, стартовав с места с пробуксовкой, прямо как я люблю. Я знал, куда ехать. До соседнего города, в котором намечалось открытие нового краеведческого музея, было всего-то километров двадцать. Так что я открыл окно, положил руку на дверь и выехал на дорогу, раздавив всего троих незадачливых зомби, попавших мне под колеса. Глянув в зеркало заднего вида, я обнаружил, что моя машина оставляет за собой сдвоенный огненный след. Прямо как мотоцикл призрачного гонщика, только шире. Наверное, эта новая опция как-то отключалась в настройках. Но где их теперь искать, эти настройки? а маскировке и скрытом передвижении, видимо, придется забыть. Я гнал под 250. В прежние времена этот автомобиль мог разгоняться до таких скоростей, если только столкнуть его с горы. Так что поездка вышла крайне недолгой. Немного покрутив по местным улочкам, я выехала на главную площадь и припарковался напротив краеведческого музея. По площади фланировала небольшая толпа зомби, но при моем появлении они благоразумно разбежались. Я вылез из машины и пошел к зданию музея. Разумеется, я никогда не бывал здесь раньше и не мог знать, куда идти, но каким-то образом я знал. Словно местонахождение Беллы подсвечивалось для меня квестовым маркером, хотя никакого квеста мне никто не выдавал. Я поднялся по ступенькам, перешагнул через несколько трупов и вышел внутрь понятия не имея, что я там обнаружу. Система способна на любые пакости. Может быть, она ведет меня к безжизненному телу Беллы или к превратившейся в зомби Белле. Такое я уже как-то раз проходил, и на этот раз у меня нет рядом спутника, на которого можно будет свалить грязную работу. На первом этаже лежали мертвые тела. На широкой лестнице, ведущей на второй этаж, лежали мертвые тела. И на самом втором этаже, куда я поднялся по широкой лестнице, Без мертвых тел тоже не обошлось. Шестое чувство, проявившееся как воображаемый квестовый маркер, привело меня к довольно прочной на вид двери, которая вела в административную часть здания. Под дверью лежал дохлый зомби, а два не до конца мертвых зомби пытались процарапать дерево своими когтями. Я упокоил обоих, просто подойдя сзади и столкнув их головами, а потом пнул дверь в область замка, и она перешла в категорию открытых. Белла была жива, она забаррикадировалась в кабинете директора, снабженного такой мощной дверью, словно он о чем-то догадывался. Но перед моим сокрушительным пинком еще ни одна дверь не смогла устоять. Одежда на девушке была частично порвана и обильно окровавлена. Над головой горел второй уровень, а в руках она держала какую-то металлическую хреновину, изрядно похожую на кочергу. Судя по всему, в это безопасное место ей пришлось прорываться с боем. «Привет», — сказал я. «Ты пришел за мной?» — спросила она. «Пришел», — сказал я. И тут она разрыдалась. «Я такие моменты терпеть не могу, потому что вообще непонятно, что делать. Как успокоить? Что в таких случаях вообще следует говорить? Твой мир уничтожен? Твоя жизнь никогда больше не будет прежней? Но это еще не конец?» Довольно слабое утешение. Я осторожно вынул из ее пальцев кочергу, обнял ее и сидел так минут пять, пока рыдания не перешли во вскрипывание. Решив, что этого прогресса пока достаточно, я поднял ее на руки и пошел к лестнице. Видимо, магистр все-таки недооценил Элронда. Или, напротив, переоценил. Это не так уж важно. Важно то, что магистр ошибся, и Элронд не полез в драку, сломя голову. Может быть, он уже сунул в местную инфосферу свое снабженное глазом щупальце, увидел, какой прием ему приготовили, и решил, что попробует как-нибудь в другой раз». А может, вообще подумал, что этот артефакт ему не очень-то и нужен. Здесь были Борден и чертов азиат, которые уже накрутили ему хвост в Техасе и заставили убраться с земли. Здесь был магистр, которых их сюда доставил. Здесь был бог-император Кевин, наверное, самое могущественное существо, которое я здесь встречал, включая и самого магистра. Здесь был Джек Смит, про которого я вообще ничего не знал. Но, судя по всему, это был еще один внекатегорийный монстр, в револьверах которого жила последняя смерть. А о том, что еще может оказаться в его саквояже, я предпочитал не думать. Здесь был Виталик, читер и элитный зомби, способный править исходный код даже без венца Демиурга. И уж о его способностях илронд точно был наслышан. В конце концов, здесь был я. Здесь был еще и Сумкин, но вот его как раз можно было не принимать во внимание. Может, Элронт решил, что ему не стоит приходить на эту войну? Я бы, наверное, не пришел. Белла тихонько вскрипывала в моих объятиях. Может, и к лучшему, что он не пришел. Драки с ним обычно довольно масштабны и разрушительны. А уж с банальным апокалипсисом мы как-нибудь справимся. А потом я доставлю Беллу в безопасное место и... Не знаю, что должно быть после И. Так далеко я никогда не планировал. Размышляя таким образом, я шел по второму этажу, добрался до лестницы и начал спускаться. И примерно на середине спуска выяснилось, что магистр таки не ошибся. А отказ от планирования оказался абсолютно верным решением. Элронт пришел. «Он здесь!» — произнес голос магистра у меня в ухе. Но это его предупреждение было излишним. У главного входа в музей, перекрывая мне путь наружу, стояла пара закованных в свои обычные доспехи паладинов Ричардов.